Глава 27. Лиам: Лучше не обижать ту, что держит в руках твои яйца. Лиам Свер. Кабинет Джейкоба Варга отличался от всех остальных комнат в доме, полным отсутствием показной роскоши, что так любила его вторая жена. Небольшое прокуренное помещение, состоящее из прочного дубового стола, двух кожаных кресел. шкафа с книгами и выходящего на дорогу окна не претерпела никаких изменений с моего последнего визита. И стоило переступить порог, как я на несколько секунд вернулся обратно в детские воспоминания, от которых так старательно бежал последние 10 лет. «Если ты позвал меня, чтобы поговорить о компании, то я не в настроении, мне нужно вернуться к Ши», Отец кивком предложил сесть, но я проигнорировал жест. Скрестив руки на груди, я прислонился спиной к стене, готовый в любой момент развернуться и уйти. Поставив на стол бокал с виски, который перехватил с фуршетного стола по пути в кабинет, и откинувшись на спинку кресла, он поднял на меня тяжелый взгляд и шумно вздохнул. «Нет, дело не в компании», «Я хотел узнать о твоём расследовании. Новость об убийствах и причастности к ним вампирской общины просочилась в прессу. Люди напуганы. У моего секретаря разрывается телефон, нас заваливают вопросами, и почти все они сводятся к одному, когда у полиции появятся конкретные подозреваемые. Что мне им ответить, Лиам? Что мы работаем». пожал я плечами. «Ты знаешь, я не вправе раскрывать тайны следствия, даже тебе. Пообещай хотя бы, что дашь знать, когда у вас появятся какие-то ощутимые сдвиги. Только если это не будет мешать моей работе. Что-то еще? Да, твоя девушка, Шивон. Стоило отцу произнести ее имя, как мое тело, потеряв всю расслабленность, ощутимо напряглось. Взгляд сделался тяжелее, а весь внешний вид как бы предупреждал «Только попробуй». «Не заводись ты так, мне просто надо знать, у вас всё серьезно? «Тебя это не касается». Довольно хмыкнув, он отсалютовал мне бокалом и сделал глоток. То же самое я сказал Мелиссе, когда она предложила свести тебя с девчонкой Суор. Хреновая была идея. Я попытался вспомнить лицо волчицы, о которой шла речь, но в памяти всплывало только напряжение, сковавшее ши во время этой короткой встречи, а также ощущение прижимавшегося к моему боку ее маленького горячего тела. Недофея оказалась той еще трусишкой. Мысленно усмехнувшись, я отделился от стены и сжал ручку двери. Передай жене, что в черном пекле я видел ее матримониальные планы. А попробует без спроса влезть в мою личную жизнь, я за себя не ручаюсь. Закрыв за собой дверь, я направился обратно в холл, откуда лилась медленная музыка. По паркету кружили пары. Остальные гости либо разбрелись, либо, разбившись на группы, пили шампанское и смеялись над шутками друг друга. И будь я просто сыном мэра, мог бы отлично вписаться в эту идилию. Но я был Лиамом Свером, капитаном полиции, запредельно далеким от грёбаного общества, что представляли собой все эти люди. Я направился к нише у окна, где отлично просматривался вид на лестницу. Перехватил у официанта бокал с каким-то кислым соком и принялся ждать. «Ты знаешь, что наши родители хотят нас свести?» Раздался за спиной чересчур слащавый женский голос. Повернувшись, я скрестился взглядами с той самой девчонкой Суор, хреново имя которой затерялось в моей голове среди кучи ненужной информации. «Придется их разочаровать!» В ответ на мои слова она расплылась в широкой улыбке. Высокая, как все волчицы, фигуристая, кореглазая брюнетка цепляла взгляд. Впрочем, как любая симпатичная представительница женского пола. Но стоило его чуть задержать, как в глаза бросалась скрытая за красивым фасадом испорченная натура, в чью невинность мог бы поверить только неопытный юнец. Волк, соглашаясь со мной, лениво оскалил грозные клыки, и снова впал в спячку. «Что, и даже на танец не пригласишь?» Подняв руку, она медленно прошлась пальцами по лацканам моего пиджака, видимо, надеясь таким банальным образом привлечь к себе мое внимание. «Не в настроении», — пожал я плечами. «Но твоей девушки тут нет? А значит, она ни о чем не узнает?» Музыка заиграла громче, и я, чтобы не позорить ее при окружающих нас гостях, наклонился ближе. «Прости, детка, не помню твоего имени. Мне плевать, что тебе наболтала Мелиса, Но лучше найди себе сегодня другую жертву». На то, что она наконец-то отвалит, я даже не надеялся. «Такие легко не сдаются». И в очередной раз убедился в этом, когда она, запрокинув голову, Весело рассмеялась. «А ты мне нравишься. Может, ну его эти танцы?» Из ее голоса исчезли не только невинные нотки, но и приторная ослащавость. А шепот был прерывистым и хриплым. «Отведи меня наверх, позабавимся. Можешь даже приковать меня наручниками к кровати. Клянусь, я не буду кричать. Только если от страсти». От неё волнами исходила ничем не прикрытая похоть, но вместо того, чтобы возбуждать, она вызывала только чувство брезгливости. И я даже собрался об этом сообщить, но нутро затопило предчувствие надвигающейся катастрофы. Неотвратной и охренеть какой глобальной. Резко обернувшись, я увидел спускающуюся по лестнице Мелиссу. Шивон рядом с ней не было. как и среди присутствующих в холле гостей. «Поимей немного гордости. Выглядишь жалкой!» Оттолкнув крепко вцепившуюся в меня девчонку, я направился к мачехе, на лице которой застыла привычная для нее надменная маска. «Где Ши?» «Я думала, она с тобой?» изобразила удивление Мелиса. «Мы смотрели твою комнату», Девочка пожаловалась на недомогание и ушла. Я чувствовала, что она что-то скрывает. Но вывести на чистую воду эту суку можно было только с помощью силы, а применять ее у меня пока не было никаких оснований. Вытащив мобильный, я нашел в контактах номер Шивон и нажал на вызов. Но хренов автоответчик сообщил, что телефон отключен. Дерьмо! «Что-то случилось?» — поинтересовался подошедший к нам отец. «Если я узнаю, что ты обидела ее хоть словом, поверь, в Вулф Роке не найдется ни одной дыры, где ты сможешь от меня спрятаться», — прорычал я, обращаясь к мачехе, которая, судорожно сглотнув, быстро скакнула за спину мужа. «Джейкоб, хоть ты ему скажи, что я тут ни при чём», Откуда мне знать, куда делась его девчонка? Я ей в не нанималась». Бросив на нее презрительный взгляд, отец повернулся ко мне. «Мич должен знать, ни одна мышь мимо него не проскочит». Он оказался прав. Услышав о пропаже Шивон, старик, что работал на отца без малого 20 лет, тут же закивал головой. «Видел, конечно, видел». Бедная девочка, она была такой бледной, так дрожала. Попросила вызвать ей такси и поблагодарила на прощание. «Какого хрена, Ши? Ни сообщения, ни звонка. Куда ты поехала? Что с тобой, мать его, произошло?» Она не называла адрес. «Пармар Драйв 7. Съемная квартира». Клем. Отец хлопнул меня по плечу, возвращая в реальность. «Поезжай за ней, только не наломай дров!» Кивнув, я направился к внедорожнику, на ходу стаскивая с себя ставший вдруг тесным пиджак. Вместо того, чтобы нажать на звонок, я сжал ладонь в кулак и выместил накопившуюся во мне злость и волнения на деревянной двери. Стук вышел громким. Завозились даже соседи напротив, но открывать и выяснять, в чем дело, не стали. И на том спасибо. Хрен знает, смог бы я сдержаться и вести себя с ними адекватно. Учитывая обстоятельства, не факт. Щёлкнул замок, и в проеме возникло знакомое лицо. Мрачный взгляд напарника мало чем отличался от моего собственного. В зеленых глазах горел вызов, а нижняя челюсть была выдвинута вперед, как у готового вцепиться в ногу бульдога. «Ши здесь!» Он медлил около пары секунд, а когда наконец кивнул, я почувствовал, как нутро затопило невероятное облегчение. Даже глаза на мгновение прикрыл и выдохнул шумно, ни хера не заботясь о том, как воспримет моё состояние Ларс. «Если она внутри...» «Значит, жива и здорова, а на остальное плевать». «Что между вами произошло, Свер?» Коул все еще был напряжен, Но это напряжение было из категории «заботливый брат», а не «я тебе сейчас грохну, ублюдок». «Я как раз собираюсь выяснить. Пустишь?» Ларс снова помедлил, но все же посторонился и кивнул на закрытую дверь, что вела на кухню. Прежде чем открыть ее, я услышал раздавшийся с другой стороны приглушенный всхлип и замер. Кишки сжало предчувствием, это была Шивон. Если войду, увижу ее зарёванное лицо. И хоть женских слёз за всю жизнь повидал немало, её я вынести не мог. Пусть лучше бы орала, возмущалась, швырялась тарелками, но не плакала. Не так, как сейчас, жалобно, словно побитый щенок. Проглотив застрявший в горле ком, я сделал шаг вперёд и наткнулся на две пары удивленных глаз, ярко-синих, на дне которых плескалась ненависть, и фиолетовых, в которых застыл страх и обида. Фея, грозно расправив свои прозрачные крылья, прижимала к себе шивон, что была одета в то же платье, в котором блистала на балу. Туфли остались в прихожей, а босые ноги, с которыми она забралась на стул, мило выглядывали из-под пышной юбки. «Можешь нас оставить?» — обратился Яко Харлоу, вопросительно приподняв брови. Та перевела взгляд на подругу, и когда Ши медленно кивнула, поднялась со стула и зашагала к выходу, не забыв на прощание задеть меня плечом. Закрыв за феей дверь, я прислонился к ней спиной. «Ты уехала, ничего не сказав», — отключила телефон. «Может, расскажешь, что произошло?» Едва удерживая себя на месте, поинтересовался я. Включил холодную голову, хотя все, чего хотелось, это ором возместить все то время, что я не находил себе места от волнения. «Дело в Мелиссе? Что она тебе сказала?» «Нет». Облизав пересохшие губы, Шивон обняла руками колени. «Дело не в твоей мачехе. И она не сказала мне ничего, о чем я раньше не догадывалась». «И что это, мать твою, должно значить?» Всё же не сдержался и прорычал я, чуть подавшись вперёд. «Наши отношения, они были ошибкой. Я с самого начала знала, но только сегодня поняла, как сглупила. Мы не подходим друг другу, нам лучше расстаться. А ты возвращайся на бал. Тереза, наверное, заждалась». Последние слова она произнесла, яростно блеснув на меня глазами. «Святое дерьмо, Ши! Какая хрена хренам Тереза?» «О чём ты говоришь?» — прорычал я сквозь крепко сжатые зубы. «Та самая, с кем ты так мило ворковал в той нише!» — бросила она в ответ не менее сердито. «Она больше вписывается в твое окружение. Простой библиотекарше шесмеску не место среди высшего общества. Будь ты простым копом, возможно, все было бы иначе. Но это не так». «И в чем разница?» В громком имени моего отца разница в будущем, которого у наших отношений не будет. Она прикусила нижнюю губу и опустила глаза в пол. Лем, тебе лучше уйти. Ты понимаешь, что ведешь себя как маленькая обиженная девчонка. В чем я виноват? Ни в чем. Мы просто не подходим друг к другу. Ты пока этого не понимаешь, но... «Тебе лучше найти себе девушку своего круга». Ее слова не на шутку меня разозлили. Безумно хотелось схватить ее и хорошенько встряхнуть, чтобы избавить от всех тараканов, что успели поселиться в ее голове. Но, понимая, что это не поможет, взбесился еще больше. «Знаешь...» — губы против воли скривила злая усмешка. «Возможно, ты права, я так и поступлю». «А ты пока повзрослей». Захлопнув за собой дверь на кухню, я устало опустил голову и зарылся пятерней в волосы. В этом положении меня и застал Коул. «Может, в Гольн тебе не мешало бы выпить?» Я кивнул. «Отличное завершение хренового дня!»